Глава девятнадцатая. Добрая магия. Про зов драконец я только читала, но никогда не видела его вживую. Ее голос рассыпался мягким звоном по всему саду. На столе задрожали чашки, ложки. Сам стол, казалось, наполнился гулом, проникшим к его деревянному телу. Зов невозможно игнорировать. Зов подчиняет. Дракон, получивший зов, вынужден либо оборвать его, либо помчаться на выручку адресату. Несколько секунд во всем зеленом кафе стояла немыслимая тишина. Смолкли сверчки и птицы. Даже ветер отступил, играясь вдали с зеленью акаций, но не подходя ближе. Я старалась не дышать, боясь нарушить эту тишину. Клавис натужно рассмеялся. «А ты думала, он тут же прилетит к тебе на выручку, глупая кукла?» «Он дело навеселился, но я видела, проступивши на лбу пот и запавшую на переносице тревожную морщинку». «В прошлый раз ты использовала зов, когда колебалась между розовым и зеленым платьями». Алиена пошла красными пятнами, а Клавис, немного рисуясь, перекинул огненный шар в другую руку» и почти дружелюбно обратился к блондину. «Подумай десять раз, Веер, стоит ли с ней связываться. После замужества оленец снимет зов с брата и перекинет его на тебя. Будешь бегать за ней по первому требованию». Блондин угрюмо смехнулся, отзеркаливая боевую стойку, но огненный шар так и не сорвался с его руки. Небо совсем было разгулявшееся, сверкающее летним зноем. Снова заволокло темнотой. Поднявшийся ветер гнул деревья едва не вдвоем. В кафе поднялся виск, шум. Со стола попадали серебряные приборы. Мерзкой пирожной встала мне поперек горла. Мандрагора стелилась по озерцу зеленым ковром. Клавис почти силой выволок меня из беседки, На каждый его шаг приходилось три моих, так что он просто схватил меня на руки и бросился к выходу из кафе, едва не сбив с ног Алины. Но мы не успели. Мощный поток воздуха буквально впечатал клавис обратно в беседку, и мы прокатились по разбитым блюдцам и разлитому кофе. Ветер был так силен, что мне не хватало сил поднять руку и закрыть лицо, чтобы сделать долгожданный вдох. Оставалось только беспомощно наблюдать, как кафе накрывает черная тень. Рельефные кожистые крылья, блестящие, как лаковая кожа, простирались над нами. Воздух буквально кипел от жара его дыхания. Один из шипов пропорол надвое прогулочную лодку, когда он приземлился. Дракон. Я видела их несколько раз в полете, вдалеке, но вот так... Глаза в глаза — никогда. Потому что дракон ударом крыла снес половину беседки и теперь, не отрываясь, смотрел на меня. В звериных зрачках металось пламя, перекрывая серебряную радужку. Алиена без особой уверенности шагнула было к дракону, застывшему сфинксом посреди озера, а после вдруг метнулась к блондину и прижалась к его груди. Клавис буквально в момент вскочил на ноги, привычным движением, хватая воздух у левого бедра. Вот только меча у него с собой не было. Тех секунд, что он раздумывал, как поступить, хватило дракону, чтобы незримо сдвинуться вперед, и вот перед нами вместо опасного исполинских размеров чудовища стоял человек. Черный шелк волос расплескался по мощным плечам, Белый объемный ворот рубашки словно пытался сбежать от темной брони Камзола, разметавшись от ветра. Молодой дракон гипнотизировал небрежной лаконичностью наряда и той привлекательностью, что сродни уколу в сердце. «Ты будешь любить другого, выйдешь за него замуж, родишь детей и составишься в маленьком розовом саду, но этого дракона ты не забудешь» он останется соднящей, не заживающей раной в груди, черной брешью ворохи счастливых воспоминаний. Последняя мысль окатила меня холодом. Я этого мужчину вижу впервые в жизни. Как я могу, как смею думать такие страшные вещи? Я выйду замуж за Клависа, и мы проведем эту жизнь вместе. Мужчина тяжело поднялся по короткой лесенке в беседку, и каждый его шаг впечатывался в мое испуганное сердце. Я забилась в самый угол под одну из срезанных колонн, чувствуя себя наполовину сломанной куклой. «Добрый вечер, Альены!» Голос у молодого дракона оказался мягким и даже дружелюбным. «Мне не понравился твой зов. Я ощутил опасность». Альены попыталась закатить глаза и потерять сознание в руках своего блондина. Но тот неожиданно решительно ее встряхнул и заговорил. Алиена встретила Клависа со странной девушкой, кажется, и иномерянкой, и... Блондин заколебался, словно пытаясь верно сформулировать поступок Алиены. Сочла необходимым вмешаться. «Это, случайно, не та девушка, о которой велась речь в совете?» «Случайно та», — очень мягко сообщил дракон. «Меня в самом прямом смысле закоротило от ужаса». Из тела словно выкинули все кости, и даже, вздумая подняться, не смогла бы. Гаракон разговаривал с Альены, но взгляд намертво прикипел ко мне. В вертикальных зрачках еще горело голодное жесткое пламя. Но самым страшно было то, что маленькая, запрятанная на самом дне сердца часть меня наслаждалась этим вниманием. «Какого перевертыша-то ушла из Академии к Я уставилась на его губы и не сразу поняла, что он обращается ко мне. Голос у него похолодел, ушла мягкость, но одновременно с этим он ощущался более искренним. Вот только... Откуда он знает мое имя? — Мы знакомы? — неуверенно уточнила я. Все, вот теперь я его точно разозлила. В глазах полыхнуло таким бешенством, что мне самой захотелось в обморок как хитроумный, не жене Клависа. — Не говори с ней, говори со мной. Клавис, загораживая меня, встал на пути дракона, и тот с неуловимой глазу скоростью выбросил вперед руку, словно собираясь пробить Клависа насквозь. Тот легко ушел от атаки, автоматически спрыгивая в пруд и меняя человеческую форму на драконью ипостась. Спустя миг в небо взмыли два дракона, черный, как ночь, и белый, как лотос. От поднявшейся бури разбитые колонны пошли трещинами. В озеро швырнуло два покалеченных кресла из соседней беседки. Листву и вовсе рвало в клочья. Озеро образовало огромный водоворот, крошащий ступени беседки и ломающий мангровые корни. Вот что, Клео, давай-ка отсюда выбираться. Алиена отбросила притворство и больно дернула меня вверх второй рукой прихватив за талию. Вместе с блондином они взяли меня в тиски и гигантскими скачками бросились вон из кофейни. Теперь, наверное, бывшей кофейни. Вряд ли тут удастся все отстроить заново. Но как бы крепко не держал меня странный блондин, я не могла отвести взгляд от двух драконов, поднявшихся в небо, слившихся в безумном танце битвы. На меня дохнуло холодом и сразу жаром. Один из драконов выпустил огненный шар, накрывший беседку рыжим куполом. Я невольно порадовалась, что мы успели сбежать. Быстрее. Я не могу держать щит долго. Клавис слишком силен. Спустя пару минут мы выбрались из кафе и уселись в украшенную серебряным гербом карету, с трудом захлопнув дверь. На улице стоял виск и шум. Испуганные прохожие прятались в спешно закрывающиеся лавочки и салоны, По тротуарам катились потерянные зонтики, кульки, сумочки. Если бы не альены, меня запросто унесло ветром. Но место, в которое мы приехали, было солнечным и тихим, напоенным ароматом незнакомых цветов. Ветвистые, выложенные желтым камнем тропки опоясывали сад, а посреди центральной лужайки стоял белый дом со строконечными башенками и покатой крышей. Меня привезли в гнездо, Ночью чье? Никогда не видела такой красоты. Ушли, с облегчением Альена бросилась на полосатую софу и растянулась на ней с кошачьей грацией. Я внимательно осматривала кабинет, подмечая говорящие мелочи. Старинные часы, украшенные маленькими серебряными дракончиками, стол из янтарного дерева кресло с высокой спинкой и потертыми подлокотниками, стопки бумаг, промокашка в чернилах, серебряный набор из пера, тушечницы и держатели для бумаг. Несмотря на аскетичность обстановки, здесь было уютно. — Садись, расскажи обо всем, что случилось сегодня. Алина расслабленно похлопала по Софе, приглашая сесть. От внезапного грохота мы обе подпрыгнули. Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что от удара серебряной ручки на стене осталась вмятина. Тот молодой дракон, которого Алиене называла Рэем, вихрем ворвался в кабинет, но, увидев меня, буквально застыл в полушаге. Алиена моментально вскочила и вытянулась с по струнке, словно вышкленная прислуга у высокородных. — Рэй! — пискнула она. — Ты... все хорошо? — Что хорошего! — рявкнул тот. Клавис останется в охранке до рассвета. Но формально у меня нет причин его задерживать. Он перевел раздраженный взгляд на меня, давая понять масштаб грядущих проблем. А ведь я его даже не знаю. Я бы запомнила. Таких не забывают. Ну, поторопил он. Я жду объяснения и оправданий. Желательно подробных, с указанием имен всех виновных и точного маршрута передвижения. Кто... «Когда? Зачем? Начинай!» Я маялась под инквизиторским взглядом серый глаз, как много лет назад у доски на математике, и понятия не имела, чего от меня хотят. Я просто-напросто не понимала вопроса. «Мы встречались раньше?» — уточнила снова. «Знакомая песня!» Дракон уселся на недавнюю софу, дернув в бок кружевной ворот рубашки. Даже в том, как он смотрел на меня снизу вверх, было что-то доминантное, подавляющее. Взгляд против фоли исследовал сильное, как у расслабленного хищника, тело, постоянно возвращаясь к серебряным глазам, потемневшим от сдерживаемого гнева. «На меня не действуют твои уловки, Клео. Оставь игру в беззащитность, и я потеряла память для Клависа. Я хочу получить четкий ответ». Какого перевертыша ты бегала по столице, когда тебе велено сидеть в академии?» Он вдруг сорвался с места, и миг спустя уже нависал надо мной. В его горле еще клокотал отзвук рыка. Стыдно признавать, но я попятилась не от страха, а скорее из чувства ответственности. Как-никак почти замужняя женщина. «Клавису не понравится, что я заглядываюсь на другого мужчину?» не уловка, заверила нервно, стараясь не рассматривать драконера столь откровенно. Альена, бесшумно возникшая за плечом Рея, осторожно, словно опасаясь разбудить задремавшую ярость, тронула его за рукав Камзола. Она не врет. Мне кажется, она правда не помнит. «Ложь — Ложь! — холодно бросил дракон. — Артефактов, подавляющих память, не существует. — Послушай, помнишь, ты рассказывал, что она не любит сладкое? — Ты совсем не случайно смотрел ее меню. Ты только не думай, что я думаю, что ты не случайно его смотрел. Конечно, случайно. Так вот, о чем я? Темноволосая дева нахмурилась, хлопая длиннющими ресницами. Я в попытке незаметно отступить от драконьего тандема, оступилась, но не упала. Рэй крепко обхватил меня за талию и прижал к себе. И? Словно забыл об этом. Так и стоял. «Не думай меня отпускать». «Причем тут сладкое». «Она ела миндальное пирожное», — твердо заявила Альене. Клавис сказал ей съесть пирожное, и она его съела, хотя у нее на лице было написано все отвращение мира. «Представляешь, давилась и ела. Представил?» Она по-детски потеребила его за рукав, требуя ответа. Рэй медленно перевел взгляд на меня В расплавленном серебре глаз больше не было алых всполохов. На секунду в его глазах мелькнула растерянность. Это невозможно. Невозможно, подтвердила Алины с безвкусной простотой. Но так было. Я собираюсь верить своим глазам, вопреки всякой логике. К тому же сейчас вернется Арен и подтвердит мои слова. Я, к слову, отправила его за лекарем а то твоя бриллиантовая выглядит неадекватной». У меня были большие сомнения в своей неадекватности, даже наоборот. Я начала думать, что неадекватные здесь эти двое. Сначала они напали на нас с клависом, потом изолировали нас друг от друга, а теперь спокойно обсуждают, как упечь меня в желтый дом. Вывернулась из почти объятий красивого, но, кажется, не очень порядочного дракона, и попятилась к двери». — Позвольте заметить, вы не имели права меня похищать, и уж тем более не имели права нарушать мое уединение с мужем. — Я же говорила, — тихо заметила Альена. Вопреки ожиданиям Рэй не разъярился, а тревожно на меня уставился. — Дай руку. — Конечно, я дам ему руку, потом вторую, а после на меня наденут кандалы и поселят в подвалах. Желтых домов у драконов не бывает в силу крепости разума а вот подвалов сколько угодно. Я резво кинулась к двери, но почти сразу обидно повисла на сильном плече дракона. Каким-то образом он меня обогнал на первой секунде побега, и я сама на него запрыгнула. Темноволосая сестрица моего мучителя расхохоталась и смеялась все время, пока меня усаживали в кресло, закатывали рукав и подвергали унизительной процедуре ощупывания. Теперь я видела лицо Рэя близко-близко. Белый высокий лоб с мазками прядей, стрелы ресниц, прячущие взгляд, губы. И всякий раз, как я планировала отвести взгляд, тот возвращался и начинал свой путь снова. «Прости, Клео!» Он на секунду зажмурился. Каждое слово давалось ему с мучительным трудом. «Прости! Возможно, будет больно!» Рэй бережно сжал мою руку и невидимая драконьей магия хлынула в меня полноводной рекой. На вкус она была подобна морскому ветру, на цвет, как яблочное вино. В отличие от многочисленного серебра этой комнаты, магия была золотой и очень доброй.